Глава девятнадцатая. Оставив за спиной обозрённых коллег, я вышла в приёмную. Секретарша, которая возилась с картотекой, подняла голову, скользнула по мне равнодушным взглядом и опять вернулась к прерванному занятию. Меня взяла злая досада. Ведь что такое секретарь директора на любом предприятии? По сути, это самый главный по значению человек. Он, как лакмусовая бумажка, по которой всегда можно считать отношение к тебе, твоего руководства. Опытный секретарь умеет правильно манипулировать своим боссом, знает, когда к нему можно подходить, а когда лучше вообще не попадаться на глаза. И по отношению секретаря к сотрудникам часто сразу понятно, как относится к нему сам директор. Это вот проигнорировало меня, словно я не заместитель ее шефа, а пустое место, а это более чем тревожный звоночек. Ладно, значит, нужно подстраховаться и сыграть на опережение, даже в мелочах. Я заторопилась к себе в кабинет и вызвала Людмилу. — Ты ключ от красного уголка вернула? — спросила я своего секретаря. — Не успела, — виновато потупилась Людмила. — Товарищ Иванов уехал, и я не смогла ему вернуть. «Куда уехал? Надолго?» «Не знаю», — пожала плечами Людмила. «Он, как обычно, никому ничего не сказал». «Ты говорила, что там бардак?» «Ой, ужас, что творится!» — покраснела Людмила. «Людей стыдно!» «А ну-ка, пошли заглянем!» — велела я. Мы вышли из полуподвальчика и поднялись на второй этаж, в то крыло, где был красный уголок. Если использовать народное название — или же Ленинская комната, если официально. — Открывай! — кивнула я секретарю. Когда мы вошли в красный уголок, я поморщилась. Похоже, мое преснопамятное посещение этого стратегического места с целью инспекции пару месяцев назад ничему Эдичку не научило. И он здесь так и не появлялся. Всю мебель покрывал слой пыли, на полу валялись обрывки бумажек, какой то сор, веточки и прочая дрянь. Воздух был спертый и неприятный. «Пошли отсюда», — сказала я Людмиле, и мы поскорее вышли. «Людмила, отнеси тихонько ключи и положи их Иванову в верхний ящик стола. И никому не рассказывай, что мы с тобой туда ходили. Ладно?» Заинтригованная Людмила согласно кивнула, но расспрашивать меня не рискнула. «Ну и правильно». Нагрузив Людмилу работой, я отправила ее к себе, а сама подтянула поближе листочек бумаги. Но не зря же нас на работе в моем прошлом мире столько времени мучили всевозможными курсами по развитию и личностному росту, среди которых были и курсы копирайтинга. Что-что, а тексты и доклады писать кратко, емко и красочно я умела. Через полтора часа я закончила. Пробежалась глазами по ищерканному черновику и удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Красавчик уж, где только такую мебель отхватил. В общем, решила я, как в той былинии, одним махом семерых убивахом. То есть сейчас я сделаю так, как всегда люблю. Это когда делаешь что-то одно, а оно приносит несколько разных результатов. Я вытащила из сумочки потрёпанную записную книжку и, пролистав, нашла знакомое имя. «Вот ты где, роднулечка Широкая улыбка осветила мое лицо, и я набрала заветный номер. «Алло! Роберт, это ты?» «Слушаю», — послышался знакомый голос, изрядно искаженный треском в трубке. Роберт был журналистом, который любил горячие дела, и которому я год назад... Слила материал по дому престарелых, когда вытаскивала риму Марковну. И сейчас я решила его подключить опять. Это Лида Горшкова. Лида, — обрадовался он, — сколько лет, сколько зим, ты совсем пропала. Дела, Роберт, дела. В общем, чтобы не отнимать время, скажу, что есть одно дельце в стиле «Как ты любишь». Интересненько, — заинтересовался Роберт, — рассказывай. — Не могу сейчас. Давай лучше встретимся. И желательно сегодня. — Горит? — Не то слово, — хмыкнула я. — А когда ты опубликуешь заметку, обещаю, что полыхнет так, что ой. — Вот прямо ой! — хихикнул в трубку Роберт. — И даже больше, чем ой, — пообещала я. — Записывай адрес. — Тогда до встречи. — До встречи. — Я положила трубку и показала язык репродукции Аленушки у омута. которую Урсинович почему-то не стал выбрасывать, а наоборот заменил ей раму и повесил на почетное место на стене. В этот момент дверь без стука распахнулась, так что я аж дернулась, привыкла, что без вызова ко мне не ходят. Это был Урсинович, сердитый, надутый, решительный. Называется «Помяни черта». Он неотвратимым «Титаником» вошел в кабинет я окинул обстановку хозяйским взглядом. Молча. Я тоже молчала. Пауза затянулась. Наконец, Урсинович не выдержал первым. — Лидия Степановна, что это было на совещании? Вы зачем это на меня Альберту Давидовичу наговариваете? Сами наделали ошибок, сами некомпетентны, причем по всем вопросам, и сразу на меня все свалили. Очень удобная позиция. Но я вам скажу. Я скажу, это недостойный и подлый поступок. Это он что-то еще говорил и говорил, а мое сознание отключилось от его наездов, и весь этот сердитый бумнеж проходил мимо фоном. А я сидела, рассматривала этого человека и офигевала. ну ведь бывают же такие люди. Все его поведение, от наглого появления в моем кабинете и до подставы с отчетом, Все это вызывало во мне дикое омерзение, словно мерзкая плесень, а не человек. — Лидия Степановна, — заметив мое выражение лица, возмутился Урсинович, — вы что, меня не слушаете? — Нет. — А зачем я тут уже полчаса распинаюсь? — Интересный вопрос. — Действительно, зачем? — Вы должны извиниться передо мной, а потом пойти к Альберту давидовичу Виктор Анатольевич. Тихо позвала я, и Урсинович умолк. — А? А хотите, я сейчас скажу вам, куда должны пойти вы? — Что? — покраснел Урсинович. Он некоторое время смотрел на меня, хлопая глазами, а когда, наконец, окончательно переварил информацию, глаза его налились злобой. — Ты еще пожалеешь, сука? пшёл Пшел вон! — рявкнула я, схватила пресс-папье, и запустила в Ушсиновича. Ясное дело промазала, и тяжелая штуковина со всей дури врезалась в многострадальную Аленушку омута, принеся ей увечья в районе омута. — Дура! — взвизгнул Ушсинович и выскочил из кабинета, хлопнув дверью. — Опять искусство оказалось крайним, — грустно констатировала я, обозревая кратер на месте омута. Скажу честно, я всегда немного завидовала этой Аленушке. Во-первых, ей на работу ходить не надо, знай, сиди себе у омута с грустным видом. А во-вторых, комары ее явно не кусают. А это большой бонус, особенно в наших широтах. А тут крутишься-крутишься, как белка в колесе. И конца краю всему этому не видно. Я вздохнула и принялась перепечатывать содержание того листочка, что я подменила в квартире Инны Станиславовны. Сегодня вечером придется отдать его опиусу. Так хоть подстрахуюсь, а вот потом пригодится. После работы я сделала главное дело. Пошла в коммуналку в переулке механизаторов проведать Веру Лиду. Вчера приехала с поезда, весь день суета, скупались для Светки в школу, Затем закрывали черешневое варенье почти до глубокой ночи. Поэтому после работы я двинулась по знакомому адресу. По дороге зашла в магазин, прикупила хлеба, докторской колбасы, макарон, консервов и даже шоколадных конфет. Думаю, пока хватит, а там гляну, что ей не хватает, и докуплю. Коммуналка встретила меня с запахом чего-то сгоревшего и неожиданной тишиной. «Неужели Райка опять оладьи пекла в воспитательных целях?» — подумала я и прошла внутрь. На кухне было пусто, лишь витал слабый запах Гарри. «Ну, ладно». Я подошла к двери Римы Марковны и постучала. Дверь рывком распахнулась, и оттуда послышался крик. «Я тебя сейчас за ногу в окно выкину, гадость такая!» На пороге стояла Вера Лида, склокоченная, растрепанная в заляпанном халате, а ведь я ей новый дала. — Привет! — улыбнулась я. — Что тут у вас за боевые действия происходят? — А, это ты? — равнодушно бросила Вера Лида при виде меня. — Ты ко мне? Ну, заходи давай, разпришла Я вошла в комнату. Здесь царил бардак и разруха. Кровать не застелена, простынь сбита в комок, под одеяльник некогда кипенно-белый, Да, старенькие, но всегда чисто выстиранные, даже подкрахмаленные, в каких-то странных пятнах, которые вряд ли отстираются из-за нескольких стирок. На столе грязная посуда, от которой жутко несло такой вонью, что меня аж передернуло. В тарелках, кажется, бурно зародилась новая жизнь в виде колонии грибов и плесени. На полу мусор, разбитая чашка. — Что ты мне принесла? — спросила Вера Лида. и плюхнулась на единственный, свободный от барахла, стол. «Конфет принесла?» «Да». «Давай сюда», — нетерпеливо потребовала Вера Лида. Я выложила на стол продукты, предварительно отодвинув грязные тарелки в сторону. Вера Лида внимательно следила за моими действиями, и как только кулек с конфетами оказался на столе, моментально схватила и потянула к себе, не обращая больше на меня внимания, развернула фантики и сунула в рот сразу две конфеты. — А что у тебя так грязно? — спросила я. — Уфирать некому, — ответила Вера Лида с набитым ртом. — А сама? — А как? Я плохо владею этим телом, — обличительно сказала она. — Мне тяжело нагибаться, двигаться. Вот тебя все ждала. Ты бросила меня здесь. — Лида, — терпеливо пояснила я, — я же отсутствовала всего пару дней. — Еда у тебя была, крыша над головой тоже, одежда тоже, ты ни в чем не нуждаешься. — Я живу в каком-то хлеву! — воскликнула Вера Лида возмущенным голосом. — Я должна мыть, стирать, варить, убирать, а мне тяжело. Это не мое тело. Отдай мне мое, и я все буду делать. — Лида, успокойся! — попыталась прекратить я зарождающуюся истерику. Поешь конфеты, вот еще вафельки, артек есть, а я схожу пока тарелки помою. Я торопливо собрала тарелки в стопку и выскользнула на кухню. Включив воду, я принялась активно бороться с иномирными формами существования с помощью воды и хозяйственной соды. «Лидия!» — услышала я голос Клавдии Брониславовны. «Явилась наконец-то! А то мы тут уже тебя все заждались!» Удивившись такому ее проявлению эмоций, я вежливо сказала. — Здравствуйте, Клавдия Брониславовна. Я только из Москвы вернулась. В командировке была. — Ты кого в комнату Миркиной поселила? — Веру, — озадаченно ответила я. — А что? — Убирай ее отсюда, — без апелляционным тоном потребовала она, иначе я участкового вызову. «Зачем — Зачем? — не поняла я. — Она здесь не прописана, — зашла с козырей. — Клавдия Брониславовна. — Вы тоже? — ответила я. — Это не твое дело, — вспыхнула Клавдия Брониславовна. — Я живу у своей родной дочери, потому что не могу обиходить сама себя по старости и слабому здоровью. Оглядев пышущую энергию фигуру Клавдии Брониславовны, я усомнилась, но ответила по возможности дипломатично. Не хотела накалять обстановку, ведь вере Лиди здесь еще долго жить. — Вера является моей дальней родственницей. Сейчас она оформляет инвалидность и находится под наблюдением врачей. Поэтому пока поживет здесь. Позже я найду ей другое жилье, более комфортное. Когда она устроится на работу, ей должны дать комнату или квартиру. — Ты только посмотри, как она засралась! Клавдия Брониславовна брезгливо ткнула пальцем в белого опарыша, который сыто шевелился в одной из грязных тарелок. — Это же ужас! Мерзость! — Ну, извините, Клавдия Брониславовна, — начала закипать я. — Вера только из больницы. У нее слабое здоровье. Она не успела помыть. — Слабое здоровье? — расхохоталась соседка. — Да она всех нас переживет, твоя Вера. — Это аферистка, я тебе точно говорю. — Ну, зачем вы наговариваете? — попыталась достучаться до ее разума я. Она спокойно сидит в комнате, никому не мешает. В тарелке я сейчас домою, еще немного осталось. Аферистка она, — подтвердила вышедшая из комнаты Зинка. Клейма на ней ставить негде. Я тебе говорю, Лида, она даже Райку выжила. Гони ее отсюда. Тут в комнате заревел Лешка и обе они, и Зинка и Клавдия Брониславовна бросились наводить порядок. Я осталась домывать тарелки в одиночестве. Ну вот что они за люди такие? Сколько я здесь жила, они постоянно со всеми воюют. Все им не так, кругом враги. Отчасти я их понимаю. Такая большая семья вынуждена ютиться в одной комнате, пусть и очень большой, но злиться за это на всех людей — перебор. Я считаю, что их одна комнатка — это их только проблема. и если они эти проблемы уже много лет не решают, значит, им именно так комфортно. Я вылила из таза грязную воду и приготовила свежий для полоскания. На кухню вошел Петров. Увидев меня, он впервые не расплылся в улыбке. — Лидка, здорово! — хмуро буркнул он и достал из холодильника бутылку кефира. — Ты пришла эту корову забрать? — Привет, Федя! — — ответила я, погружая очередную тарелку в таз с чистой водой. — Ты чего это такой сердитый? Раньше всегда всех защищал и боролся за справедливость, а сейчас обзываешь больную несчастную женщину ни за что. — Ой, Лидка! — хохотнул Петров. — Вот ты даешь! Где ты тут больную женщину видела? Ну, кроме Клавдии Брониславовны, и то у нее мозги в основном. Она наябедничала, что Вера твою Райку выгнала, — прищурилась я. — Так ты из-за этого на нее злишься? — Ой, Лида, Райка, если надо, вернется. А вот нам с ней жить не получается. Забирай ее отсюда. — Так, Петров, — сухо сказала я, — заколебал меня уже эгоизм соседей. Давай-ка ты нормально рассказывай. Если есть к Вере конкретные претензии, озвучивай и аргументируй. А я уже посмотрю. А если это только обиды и эмоции, то мне все равно. Меня этим не разжалобишь. — Да какие эмоции? — возмутился Петров и даже не стал бутылку кефира открывать. — Она же черт, а не человек. При этих словах я вздрогнула. Еще только мистики мне не хватало. — Что за черт? — напряженно спросила я. — Почему ты так решил? А как еще назвать бабу, которая прогнала моих товарищей и орала на них? А они ко мне пришли культурно просвещаться, между прочим. Мы международную ситуацию обсуждали. В Никарагуа. Так, Петров, облегченно рассмеялась я. Напугал же, гад такой. Давай с тобой договоримся. Ты найдешь общий язык с Верой. Я не прошу подружиться, просто нейтральные добрососедские отношения. А я тебе две бутылки твоей любимой столичной завтра принесу. — Идет? — Нет, — хмуро буркнул Петров. — Три? — Нет. — Пять? — Ты, Лидка, главного не понимаешь, — вздохнул Петров. — Не все люди такие, как тебе кажутся. Поверь мне, гнать ее от себя надо и подальше. Она очень нехорошая, очень. С этими словами он раскупорил бутылку кефира, подхватил стакан и вышел из кухни, шаркая ногами. В дверях он остановился и произнес серьезным голосом «Наплачешься ты еще с нею, Лида, попомни мое слово!» Я отмахнулась от слов завистливого алкаша и принялась перетирать посуду. Мысли скакали словно в пьяном хороводе. Сегодня я впервые наехала на Альбертика еще и прилюдно. Да не просто наехала, а поставила его в подчиненную ситуацию. И он мне это еще припомнит, причем в десятикратном размере. Поэтому нужно садиться и выстраивать новую стратегию. Иначе простым увольнением, меняясь диплома на рельс, он не обойдется. Может еще и под статью подставить. После посещения коммуналки у меня на сегодня осталось последнее дело. Встретиться с Опиусом и отдать ему подмененный у Инны Станиславовны листочек. Я специально оставила это напоследок, чтобы на работе перепечатать себе текст. Он назначил встречу в той же Нивушке, поэтому прежде чем ехать туда, после возни с грязной посудой, я хотела переодеться. У меня было такое ощущение, что мое платье все провонялось этим мерзким запахом разложения. Подъехав к дому, я припарковалась практически недалеко и пошла в дом, размышляя, какое платье лучше надеть в ресторан, чтобы и не вызывающее, и вместе с тем стратегически правильно было. Мои рассуждения прервало появление из-за кустов сирени шерстяного комочка, который заскулил и бросился мне под ноги так, что я чуть не упала. Я глянула вниз, к моим ногам прижималась дрожащая как осиновый листочек Лёля, которая тихо стонала.